Гоцик поселил меня в своем доме, что пришлось как нельзя более кстати, поскольку деньги у меня были уже на исходе. Оставалось тысяча с небольшим кредитов. Наведя огромное количество справок, Гоцик отправил нас с Невом в центральную палату, в столицу Драка Сен-Диеву. Оказывается, род Джериба пользовался немалым влиянием, и волокита для нас была сведена к минимуму в конце концов мы попали к представителю совместной комиссии драконянину некоему джозну фрулу прочитав письмо которое передал со мной годсекк драконянин помрачнел откуда у тебя это письмо иркман по- моему там есть подпись драконянин посмотрел на письмо потом опять на меня на планете драка родджириба один из наиболее почитаемых Ты утверждаешь, будто получил это письмо от Джерибы Гоцига? Я почти уверен, что произнес все это. По крайней мере, губами и языком я шевелил. Тут вмешался Неф. Вы располагаете сведениями и документами картографов, побывавших на Фаерине 4. Нам бы хотелось выяснить судьбу Джериба Замиса. Джозен Фрул еще раз сердито глянул в письмо. Эстон нев Вы являетесь основателем рода, если мне не изменяет память. Совершенно верно. Что же, вы хотите опозорить свой род? Почему я вижу вас в обществе иркмана Неф вздернул верхнюю губу и скрестил руки на груди. Джозен фрол если вы желаете в обозримом будущем свободно разголивать по планете, то ради своего же блага прекратите болтать языком и немедленно приступайте к розыску джерибы замеса. Джозен Фрул опустил голову, осмотрел собственные ногти, затем поднял глаза на Нева. «Хорошо, Эстонев. Ты грозишь мне неприятностями, требуя выложить всю правду?» «Думаю, правда покажется тебе куда большей неприятностью». Нацарапав что-то на листочке бумаги, драконианин подал его Неву. «По этому адресу ты найдешь Джирибус Замеса и проклянешь тот день, когда узнал его адрес». колонию для умственно отсталых мы вошли с тяжелым чувством. Повсюду вокруг дракониане. Кто то таращится перед собой пустыми глазами, кто орёт во всю глотку, кто пускает пену изо рта. Словом, все ведут себя как низкоорганизованные существа. Уже после нашего приезда сюда к нам присоединился Гоцик. Директор колонии при виде меня сдвинул брови, а Гоцика удостоил покачиванием головы. «Поверни назад, покуда есть возможность, Джериба, Гоцик. За стенами этого зала нет ничего, кроме боли и горя». Гоцик сгреб директора Залатска Нехалата. «Слушай меня, ты, червь, если в этих стенах находится Джериба Замес, подать сюда моего внука, иначе на твою якобы высокоученую голову обрушится все могущество рода Джериба». Директор вскинул голову, пошевелил губами, потом все же кивнул. «Хорошо. Хорошо же, напыщенный ты, Казмитсв. Мы пытались уберечь репутацию рода Джериба. Пытались. Теперь пеняй на себя». Директор поджал губы. «Да, мешок ты денежный. Картинка из журнала МОД. Теперь пеняй на себя». Надцарапав что-то на клочке бумаги, директор вручил клочок Неву. «Этой запиской я собственноручно подписал себе позорное увольнение». Но берите, да-да, берите, полюбуйтесь на существо, именуемое Джириба Замисом. Глядите и рыдайте. В окружении деревьев и травы, на каменной скамье, уткнув взгляд в землю, сидел Джириба Замис. Глаза его ни разу не моргнули, руки ни разу не пошевелились. Год цихмуро показился на меня, но сейчас я не мог щадить Шигенова родителя. Я подошел к Замесу. «Замес, ты меня узнаешь?» Драконянин вернулся мыслями из каких-то запутанных лабиринтов и устремил на меня желтые глаза. Никаких признаков интереса. «А кто ты такой?» Я примастился рядом, взял его за плечи и встряхнул. «Да ну тебя, Замес! Неужто ты меня забыл? Я ведь твой дядя, помнишь? Дядя Девич. Покачиваясь на скамье, драконянин мотнул головой, поднял руку и махнул санитару. «Я хочу к себе. Отведи меня, пожалуйста, в палату». Я встал и ухватил Замеса за отворот больничного халата. «Замес! Ведь это же я!» На меня уставились желтые глаза, тупые и безжизненные. Санитар положил руку мне на плечо. «Отпусти, Иркман!» «Замис!» – я повернулся к Неву и Гоцегу. «Да скажите же хоть что-нибудь!» Драконянин санитар вытащил из кармана какую-то жрадву и многообещающе подкинул на ладони. «Отпусти его, Иркман!» «Объясните, что это означает!» – потребовал Гоцег. Санитар обвел взглядом всех поочередно Гцика Нева меня из замеса. Этот это существо проповедовала любовь. представляете любовь к людям. Это вам не пустячная странность Джериба гоцик, а вопиющее извращение. Правительство всячески ограждает вас от скандала. Неужели вам хочется вовлечь род Джериба в такую неприглядную историю? Я посмотрел на замеса. «Что здесь вытворяют с замесом? Кизлот, да сукин сын! Чем его оглушили? Шокотерапией? Нейролептиками? Пытаетесь гноить ему рассудок?» С насмешливой улыбкой санитар покачал головой. «Тебе, Иркман, не понять. Не видать ему счастья, пока он, Иркман Вулл, человеколюб. Мы делаем все возможное, чтобы этот наш больной мог нормально функционировать в обществе планеты Драка». «По-твоему, это дурно?» Я взглянул на замесы и покачал головой. «Слишком ярко помнилось мне, как обходились со мной собратья-люди. Нет, я не считаю, что это дурно. Я просто знаю». Санитар обратился к Гоцегу. «Прошу вас, поймите Джериба, Гоцег. Не могли мы подвергать такому позору род Джериба. Ваш внук почти здоров и вскоре начнет проходить курсы реабилитации». Годика через два вы получите внука, достойного продолжить род джериба. Разве это дурно? Гоцик только покачал головой. Я присел на корточки перед Замисом и обеими руками сжал его руку. Замис! Замис глянул вниз, шевельнул другой рукой, схватил мою ладонь и растопырил на ней пальцы. Перебрав их по одному, Замис посмотрел мне в глаза и вновь оглядел мою ладонь. Да, Замис вновь пересчитал пальцы. Один. Два, три, четыре, пять. Замес взглянул мне в глаза. Четыре, пять. Да, да, кивнул я. Замес подтянул к себе мою ладонь и прижался к ней щекой. Дядя, дядя, я же говорил, что никогда тебя не забуду.